И если выгнать на улицу, то он отправится шататься и скорее замерзнет, чем пойдет к Свечниковым. Поэтому она прибегала к авторитету мужа. — А еще отец называется. Не может мать от оскорблений уберечь. — Правда, Сашка, ступай. Что ломаешься? — отозвался тот с лежанки. Они, может быть, опять тебя устроят. Они люди добрые.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 чем все остальное. Полный недоумения, тревоги, непонятного восторга Сашка сложил руки к груди и шептал «Милый, милый ангелочек!» И чем внимательнее он смотрел, тем значительнее и важнее становилось выражение ангелочка. Он был бесконечно далек и не похож на все, что его здесь окружало.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 «Тё, тётечка!» Она не слыхала, и Сашка нетерпеливо дернула её за платье. «Чего тебе? Зачем ты дергаешь меня за платье?» – удивилась седая дама. «Это невежливо. Тё, тётечка, дай мне одну штуку с елки, ангелочка!» «Нельзя!» – равнодушно ответила хозяйка. Елку будем на Новый год разбирать, а ты уже не маленький и можешь звать меня по имени».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 которую он хотел бы целовать по одному, и так долго, пока смерть не сомкнет его уста навсегда. Оттого и была так красивая эта игрушечка, оттого и было в ней что-то особенное, влекущее к себе, непередаваемое словами. Ангелочек спустился с неба,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 и голова последнего также невольно прижалась к чехотошной груди. — Это она тебе дала, — прошептал отец, не отводя глаз от ангелочка. В другое время Сашка ответил бы грубым отрицанием, но теперь в душе его сам собой прозвучал ответ, и уста спокойно произнесли заведомую ложь. А то кто же? Конечно, она. Отец молчал, замолк Сашка. Что-то захрипело в соседней комнате, затрещало, на миг стихло, и часы бойко и торопливо отчеканили. Час, два, три. «Сашка, ты видишь когда-нибудь сны?» задумчиво спросил отец. «Нет».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 так как заснул с такой быстротой, что точно шел ко дну глубокой и быстрой реки. Скоро заснул и отец. Кроткий покой и безмятежность легли на истомленное лицо человека, который отжил, и смелая личка человека, который еще только начинал жить. А ангелочек, повешенный у горячей печки,